Из слова тридцать шестого. Господь не во всякое время, когда Он близок к святым Своим, в помощь им без нужды явно показывает силу Свою в каком-либо деле и чувственном знамении, чтобы оказываемая им помощь не сделалась бесполезною и не послужила какому вреду, и делает сие, промышляя о святых, и желая показать им, что и на час не прекращает тайного своего о них попечения, но во всяком деле предоставляет им по мере сил показать свой подвиг и потрудиться в молитве. Если же дело препобеждает их трудностью, когда из не могут они, и не в силах будут совершить дело, потому что недостаточно к тому природа их сам совершает по величию державы своей, и, как сам знает, получают они надлежащую помощь и, сколько можно, укрепляет их в тайне, пока силою не противостанут скорби своей. Ибо делает, что ведением, какое дарует им, Разрешаются все путы скорби их, и созерцанием оного пробуждает их к словословию, полезному в том и другом случае. Если же дело требует обнаружения, то по необходимости делает и это. И способы его бывают самые премудрые, достаточные в скудости и в нужде, а не какие-либо случайно избранные.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 Без нужды же искушать Бога опасно. И кто желает всего, тот не действительно праведен. Истинные праведники всегда помышляют сами в себе, что недостойны они Бога, а что истинные они праведники, дознается сие из того, что признают себя окаянными и недостойными попечения Божия.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 и освободиться от скорбей, хотя по временам и дается им таинственное утешение в духовном. Не добродетель уже человеку, когда достигнет ее, не иметь попечения и труда в ней. Но вот селение Духа непрестанно принуждать себя быть по хотя и есть способ сделать дело в покое, потому что такова воля Духа. В ком обитает Он, не приучать тех к ленности. Напротив того, Дух побуждает их не покоя искать, но предаваться паче деланью и наибольшим скорбям. Искушениями Дух укрепляет их и делает, что приближаются они к мудрости». Такова воля Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали в трудах. Не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое, но Дух дьяволов, как сказал некто из любящих Бога. «Клялся я, что умираю всякий день». Темы отличаются сыны Божии от прочих, что живут они в скорбях, А мир гордится роскошью и покоем.